Глава тринадцатая. «У людей на севере солнца нет, зато оно есть в сердце ля-ля-ля». Кто вообще написал эту чушь? Ещё даже не полдень, а уже 32 градуса. И на небе не облачко. Я сразу объявляю Фран, что мои распухшие лодыжки не выдержат такого обращения. Если жара не спадёт, то меньше, чем через час они просто лопнут, как воздушные шарики и лускуты моей плоти окажутся раскиданы по кожаным сиденьям. И подумать только, еще вчера здесь лило, как из ведра. Невозможно, чтобы климат до такой степени испортился. Просто черт знает что. На побережье всегда ветрено, не волнуйся, успокаивает меня Фран, улыбаясь. Будем в амблитозе через 15 минут. К тому же, если наденешь что-нибудь полегче, тебе станет лучше. Не знаю. Мне не хочется переодеваться в шорты. Я надела льняные брюки и хлопчатобумажную футболку с рукавами три четверти. Да, мне жарко, зато я не вижу своих жиров. Сегодня желания смотреть на них у меня нет. Мы тащимся по опаловому берегу. Как две улитки не неврастенички, просто чтобы полюбоваться видом. 100 километров мелкого песочком, чайки с криками разрезают небо, известняковые скалы и холмистые зеленые луга открывают вид на Ла-Манш. Надо признать, что и в жару, и в дождь пейзажам Северной Франции может позавидовать весь остальной мир. Я почти забыла о том, что плохо сполам, что мои лодыжки распухли и что у меня отвратительное настроение. Сегодня один из таких дней, когда мне кажется, что я самая уродливая женщина на свете. Одежда, что еще вчера мне шла, словно говорит, что это лишь иллюзия, и смотреть на меня по-прежнему противно. Сжав зубы, я встаю перед зеркалом и пытаюсь немного накраситься, уложить сильно отросшие волосы, но не выдерживаю и иду обедать. Но съесть мне почти ничего не удается, потому что я ожидаю прихода месячных, и живот у меня пучит. «Как красиво, правда?» — говорит Фран, улыбаясь и не замечая, что я упорно молчу. «Думаю, когда-нибудь сюда переехать». Я смотрю только на дорогу. «Хм». С тех пор, как мы выехали из гостиницы, я не проронила почти ни слова. Но всё это время задаюсь вопросом, как фран даётся сохранять ровное расположение духа. Каждый день она в хорошем настроении, всегда улыбается и готова радоваться жизни. Честно говоря, сначала мне казалось, что это перебор, что это всё неискренне, но скоро я поняла, что, в отличие от меня, Фран такая от природы. Я всё время злюсь и ною, не могу обуздать свои эмоции. И это влияет на мою жизнь, делая ее невыносимой. Фран украдкой смотрит на меня. Я отворачиваюсь. Внезапно она включает поворотник и съезжает на грунтовую дорогу, ведущую к пляжу. Я недоуменно приподнимаю бровь. «Небольшой крюк по морю?» — спрашиваю я полушутливо. «Имей в виду, я не захватила спасательный жилет. С Фран нужно быть готовой ко всему». Сегодня утром я прочитала в буклете, что на пляже Слак во время отлива можно увидеть тюленей. У меня есть в багажнике бинокль. Посмотрим, может, удастся подобраться к ним поближе. Ты сегодня как будто не в духе. Это тебя отвлечёт. Я предпочитаю промолчать и ограничиваюсь кивком. Фран паркует автомобили рядом с другими машинами. Их всего две. Очевидно, что это место тоже не кишит туристами. Везде, куда бы мы ни поехали, кроме Монсен-Мишель, у нас не было никаких трудностей с тем, чтобы найти место для ночлега или для парковки в последний момент. Похоже, этот сезон коммерсантов не балует. Мы выходим из нашего Нью-Битла и идём по относительно гладкой тропе, которая вьётся между дюнами среди зарослей колючего пырея и других не менее прелестных растений. Если теряешь бдительность, они впиваются в лодыжки». Мы в двух шагах от пляжем склон немного крутой, но вполне преодолим. Вот только отлив уже такой сильный, что, чтобы добраться до воды, нам потребуется добрых полчаса. Но этот необъятный золотистый простор впечатляет. Мы с Элиотом часто приезжали сюда гулять, между мысами Грине и Бланне. Грине — серый нос, Бланне — белый нос. Эти скалы со смешными названиями когда-то давно связывали Англию с материком. А сегодня небо такое чистое, что виден британский берег. Так ясно, что, кажется, можно притянуть его к себе рукой, и вмиг окажешься на коленях у Карла Третьего с чашкой чая в руке. «Здесь нам будет хорошо», — говорит Фран, когда мы подходим к скалистому плоскогорью. Она достает из рюкзачка толстое парео, расстилает его на камни и садится со мной рядом. Смотри, кажется, вон там небольшое стадо тюленей. Я вижу на мелководье какое-то движение. Разве это не буйки? Не похоже. Она прикладывает бинокль к глазам, немного подкручивает и тут же взволнованно вскрикивает. «Там даже детеныши есть, смотри!» Я тоже с умилением наблюдаю за тюленями. Они такие трогательные. «Видишь, этого достаточно, чтобы ты улыбнулась. Может, расскажешь, что случилось?» «Ну, я не уверена, что стоит об этом говорить. Просто сегодня такой неудачный день. Знаешь, один из тех дней, когда думаешь, уродливее меня никого нет, а если кто-нибудь будет возражать, убью». «Ой, убила!» — восклицает Фран, падая навзничь. «Я умираю! Умираю!» Я закатываю глаза и хохочу. «Глупышка!» «Ну а что? Я имею полное право считать себя уродливее». Ха-ха, ты совсем из другого теста. Конечно, из того же самого, что и все остальные. Просто это не становится моим лейтмотивом. И точно так же я не повторяю себе «ты самая бомбическая красотка в мире», даже если это правда. Вспомни лекцию, я тогда говорила о нейтральном отношении к телу. Тебе не обязательно считать его шедевром или седьмым чудом света, которое необходимо холить или леять. Это задача Эллиота. И он точно думает так каждый раз, когда трогает тебя за задницу и хочет тобой заняться. Скажешь тоже. Я все еще улыбаюсь. Послушай, подруга, это нормально иногда считать себя уродиной. Поэтому мы особенно ценим дни, когда чувствуем себя красивыми. А в остальное время какое облегчение знать, что как бы я на себя не смотрела, это не имеет значения. Наши возможности не становятся от этого ни больше, ни меньше. У тела нет рефлексии. Оно всегда одинаковое, что бы ни случилось. Я вздыхаю. Ты опять права. А то. Знаешь, почему я делаю макияж? Я бы ответила, чтобы чувствовать себя красивее, но это не про Фран. Почему? Потому что иногда мне хочется, чтобы лицо у меня соответствовало одежде потому что иногда я чувствую, что устала, а нанесёшь на лицо немного краски, и хочется улыбаться. Или бывает, я тоже чувствую себя жирным тюленем, а с макияжем у меня даже поведение меняется. И я вспоминаю, что тюлени водятся только в море. Или в консервах. Фран хочет Дорогая, самое главное, пойми, никто не обязан делать свою внешность мерилом успеха. Это типичная заморочка 21 века. Нужно просто быть теми, кто мы есть. Она улыбается. Если сегодня ты кажешься себе страшной, валяй, пользуйся этим. Скажи себе, что это расслабляет, что страшной быть легче, чем красивой, тем более постоянно, и это не требует усилий и расходов. То, что говорит Фран, тысячу раз верно. Наше тело — это набор функций. Оно создано не для того, чтобы выглядеть эстетично. Как и многие, я слишком часто забываю эту элементарную истину. Разговор идёт мне на пользу, и мне хочется вылезти из своего панциря. Я смотрю на франы и корчу рожу. Высовываю язык, морщу нос, скалю зубы и кашу глаза. Как же я себе нравлюсь. А мне-то как? Она хватает телефон, тоже строит рожу и... щёлк. Худшее? Нет. Лучшее наше селфи готово. Меньше чем через час мы въезжаем в Амблетёс. Я здесь впервые. Эта старинная рыбацкая деревня расположилась между мысом Грине и бухтой Слак. От Фран я узнаю, что это одно из самых красивых мест в Падекале. Неудивительно, что здесь целая куча народу и невозможно припарковаться. Кажется, поняла, замечаю я. Здесь решили собраться все туристы Северной Франции, поэтому в других местах никого и нет. По-моему, даже летуке не так популярен. летуке элегантный морской курорт на севере Франции, место расположения множества фешенебельных отелей и отдыха зажиточных парижан. «Попробую найти парковку здесь, а там видно будет», — говорит Фран. Она поворачивает налево и, наконец, находит место у чёрта на куличках на другом конце деревни, недалеко от кемпинга, в котором и предлагает заодно переночевать. После встречи с кабаном мысль снова оказаться нос к носу с диким животным меня не очень вдохновляет. А такое вполне возможно, так как кемпинг расположен рядом с чем-то вроде кустарниковой пустоши. По пути к морю мы начинаем понимать, почему здесь столько народу. Сегодня местный праздник. В городе проходит ярмарка, о чем сообщают транспаранты, развешанные на каждом углу. Свинина на гриле, картошка фри, кофе, пироги, игры, батуты и всякие надувные конструкции. Теперь ясно, куда идти, если у нас возникнет желание совершить самоубийство. Мы находим на берегу маленький, довольно невзрачный ресторанчик, в котором едим вкуснейшие мидии. Потом гуляем по дамбе среди других туристов, осматриваем крепость Вабана, в Устье Слака, обнесённую округлым каменным валом. Маркиз де Вабан, Себастьян Ле Претер, 1633-1707. Французский военный инженер, строитель фортификационных сооружений, архитектор и писатель, маршал Франции. Обнаруживаем красивый и необычный, единственный на опаловом берегу галичный пляж, где во время отлива обнажается множество спрятанных в слое мелкого песка гладких камешков. Мы с Фран не можем устоять и, подвернув брюки до колен, пробегаемся по песку, пока не начала пребывать вода. Потом мы сидим на скамейке и едим мороженое, беседуем с пожилой дамой, выгуливающей собачку, со стариком, которая рассказывает нам, как флот Цезаря покинул Амблетёс и вторгся в Англию, и что англичане захватили Амблетёс именно сегодня. К концу дня Фран удается уговорить меня переночевать в кемпинге. Придётся в очередной раз познать радости сна на открытом воздухе, включая общий душ, туалет и поиск места, где можно прилично позавтракать. Это для меня совершенно другой мир. Я-то всегда предпочитаю мягкие матрасы и настоящую ванну. Но управляющий уверяет, что мы не встретимся ни с лаской, ни с кабаном, а это уже кое-что. А вечером нас ждёт сюрприз. В кемпинге, оказывается, даже есть развлечения. Вечеринка с грилем и караоке. Всё то, чего мне хотелось бы избежать, но я не стану уклоняться. Я даже готовлюсь и жду. «Значит, идём?» — спрашивает Фран, и я впервые вижу, что ей не терпится. «Ура!» У меня вновь возникает надежда на избавление, когда я слышу от управляющего, что места нужно было резервировать заранее, но он тут же добавляет, что для двоих он что-нибудь найдёт. Досадно. Итак, нас рассаживают за столами на козлах вместе с десятком других людей, которых мы, естественно, никогда прежде не видели. «Это же кемпинг!» — с воодушевлением восклицает Фран, которая сегодня вечером в особенно хорошей форме. Она говорит, не умолкая, и с головокружительной скоростью поглощает вино. «После пятого бокала я сбиваюсь со счета». Она смеется, громко разговаривает — размахивает руками и ест с огромным аппетитом. Людей вокруг её шутки забавляют. И никто, кроме меня, вроде бы не замечает, что она выпила лишнего, и её состояние нельзя назвать обычным. «И так как сегодня вечером у нас нет перерывов между блюдами, когда вы могли бы пропустить стаканчик, мы устроим небольшое караоке», — объявляет микрофон управляющий. «Пойте или заткните уши. Поехали!» «Кто начнёт?» Три женщины взвиваются с мест, как пружины, и бросаются к микрофону, чтобы учинить расправу над песней «Я выживу». Мне больно за Глорию Гейнер. Фран поворачивается ко мне. Она раскраснелась, у неё блестят глаза. «Как ты?» — спрашиваю я её. «Отлично! Мы ведь тоже споём, да?» Наверное, она действительно не совсем себе, раз задаёт мне этот вопрос так небрежно. Петь на публике настоящий вызов для меня она могла бы и подумать об этом раз уж она это узнала на собственном горьком опыте мне это не интересно фран раздражается смехом какая же ты зануда это даже не обсуждается спорим что ты пойдешь пьяная в стельку похоже она и вправду решила заставить меня выполнить все пункты моего списка слава богу что с нами нет элиота иначе бы она заставила меня надеть поверх красного пояса для чулок ночнушку на бретельках, совокупиться с Элиотом средь бела дня, а потом принять вместе с ним душ. Она бы засняла всё это на телефон, а потом я бы выяснила, что беременна, объявив бы эту новость матери и под влиянием гормональной бури высказала бы ей всё то, что не решалось никогда. Семерых зайцев одним выстрелом. Я бы вычеркнула из списка почти все пункты. Слава богу, элиот наверняка смотрит сейчас Тур-де-Франс в записи. Аминь. Я глубоко вздыхаю. Мне не хватает смелости, но я из тех женщин, что держат слово «так что». Ладно, давай. Я пойду туда же, куда и ты, Селин Дион и Жан-Жак Гольдман. Меня бросает в жар, руки трясутся, подгибаются ноги, а где-то глубоко в горле словно застрял кактус. Более того, я ещё и запиваю. Слова я помню наизусть, так что мне не нужно отводить взгляд от блестящих и немного пьяных глаз Фран. «Там, где я живу, качаются леса, а крыши домов царапают небо». Что это у меня с голосом? Даже обитатели кемпинга поют громче меня. «А ну-ка, прибавь, Марни!» «Воды горных рек бурные, а снега вечные». «На помощь!» Я не смею обернуться и посмотреть на зрителей. Они, наверное, считают меня совсем никчёмной. Там, где я живу, волки стоят у дверей, и все дети понимают их язык. Мы слышим Нью-Йорк и крики лодочников на сене. Наступает очередь Фран, которая должна меня выручить, а я уже вся в мыле, умираю от стыда и спрашиваю себя. Как же меня угораздило тогда начать работать в баре с пианистом. Я слушаю, как она поёт. Мне нравится её глубокий голос с негреченскими интонациями. На самом деле, она вполне могла бы справиться одна. Снова моя очередь. Я закрываю глаза и пытаюсь забыть, что позади меня ещё 50 человек. Они тоже поют и особо нас не слушают, отмечаю я про себя. Делаю глубокий вдох и продолжаю. Я пойду туда же, куда и ты, Моей страной будешь ты. Я пойду за тобой, Неважно куда. Забыть. Забыть, что на меня смотрят. Петь. Забыть. И я забываю. Забываю, что на меня смотрят. Я пою. А когда вновь открываю глаза, Все еще погруженные в себя, То не сразу замечаю за спиной тишину. Вместе со мной Больше никто не поет. Люди слушают. И как только я замолкаю, они раздражаются аплодисментами, скандируют «бис», «бис», и я пою снова. «Сегодня вечером у нас выступают настоящие певицы», — восхищенно объявляет управляющий. «Браво, девушки! Вас трудно будет превзойти. Кто рискнет?» У меня всё ещё дрожат колени, и хотя мне понравилось петь, я не уверена, что хочу повторить такое снова. Это как в спорте. Прежде чем пробежать метровку нужно много тренироваться. Фран смотрит на меня таким взглядом, который я наверняка никогда не забуду, потом бросается ко мне и крепко обнимает. «Браво! Ты это сделала! Ты чудесная, красивая, ты хорошо поёшь, у тебя есть всё, а ты этого даже не понимаешь!» Она обнимает меня за плечи и вдруг начинает рыдать, уткнувшись лицом мне в шею. «Фран, слушай!» Она резко поднимает голову, отпускает меня и бежит к нашей палатке. Вот чёрт. Арман не был свободен. И это был его единственный недостаток. Он уже несколько лет жил с женщиной, но объяснял, что их отношения продолжаются лишь по инерции. Страсть давно угасла. Пакита чувствовала себя очень виноватой. Она стала одной из тех женщин, которых сама ненавидела. Ей всегда претила мысль завязать отношения с занятым мужчиной. Но, поскольку он был единственным, она безумно влюбилась. И, судя по всему, любовь оказалась взаимной. Милый, воспитанный и спокойный Арман совсем не был ловеласом. Прежде он еще не изменял своей подруге и не понимал, что его толкнуло в объятие Паките. До встречи с ней он считал, что такая размеренная... Безо всяких потрясений жизнь вполне его устраивает. Арман договорился, что по вторникам будет работать удалённо, и с 12 до 6 часов вечера проводил этот день с Пакитой. Она тоже сумела освободить себя от работы в эти часы и превратила их в часы счастья. Её квартира стала их любовным гнёздышком, тайным убежищем, куда никто не мог внезапно нагрянуть и помешать. Арман звонил в домофон, она открывала, Он сразу поднимался на третий этаж, где она его ждала, каждый раз всё с большим нетерпением. Чувство, которое она испытывала к нему, было сильным, безоглядным, прекрасным и чистым. В этот вторник она приготовила для него одно венесуэльское блюдо. Он признался, что давно хочет его попробовать, и для неё не было ничего важнее. Он приехал точно в полдень с бутылкой шампанского. Они занимались любовью, пили вино и, как всегда, много разговаривали. С Арманом Пакита открывала для себя то, что долгое время оставалось ей недоступно — душевное единство и полное равенство. Он называл её красивой, а она отдавала ему всю себя без остатка. Она ликовала. Она жила полной жизнью. Она впервые чувствовала себя счастливой. Это было не преступление, а благословение.